Бизнес-центр «Нефтяная вышка», Москва, проспект Вернадского, 5 ноября, пятница, 17.33. 500 тысяч», — буркнул Крылов. «Отвечаю и поднимаю на сотню», — ухмыльнулся Копытов. Чтобы не выйти из игры, цвание предстояло поставить 600. Федор Федорович с интересом посмотрел на задумавшегося Давида и сделал большой глоток из плоской фляжки. Бармен наполнял карманную цистерну уже четырежды, и все терялись в догадках, почему Копытов до сих пор не свалился под стол. Сваня долго молчал, хмуро глядя в окно. Затем невидящий перебрал свои фишки и двинул несколько из них вперед. Шестьсот и сверху двести. «Ну что, играем как мужчины?» — устало поинтересовался Никита. «До последнего». От чего затягивать, если последний не треснется перепугу, ухмыльнулся Федор Федорович. Давид с ненавистью посмотрел на любителя виски. Первые пару часов играли по маленькой, никуда не спешили, разминались. Соперники осторожничали, присматриваясь друг к другу, выискивали и запоминали характерные жесты, движения, мимику, тембр голоса. То и как блефует, то и как держит сильную карту. На какой комбинации противник готов рисковать до конца, а на какой сдаться? Даже копыта, в которому периодически приходили сильные карты, не форсировало события. Соперников уйбуй, конечно, не изучал. Стоит ли время тратить на каких-то там щелов? Но, помня наставление Харса, выжидал. Проигрывал понемногу, не обращая внимания на хватающегося за голову помощника. В общей сложности к двум часам дня из рук в руки перешло не более сотни тысяч. В основном выиграл Целание. Немного чех, совсем чуть-чуть копытов. Никита и Зеленский к тому времени проигрывали. Но они не нервничали. Знали, игра только начинается. Все это понимали. И все ждали пика. Момента, когда азарт полностью овладеет игроками, когда ему поддастся даже самый хладнокровный. Не потеряет голову, нет, а просто заиграет так, как потребует убыстрившийся ток крови. Начнет рисковать, будет блефовать по-крупному, будет проигрывать сотни тысяч, чтобы вернуть их в следующую же сдачу. Все ждали момента полного растворения в игре когда окружающий мир станет зыбким фантомом, прячущимся за окнами, в которые никто не смотрит. А центр вселенной окажется здесь, за столом, и нигде больше. Все ждали. И дождались. И сильно удивились, когда этот момент наступил. Неплохой банк взял Чех, 150 тысяч. Затем полный дом Крылова побил Флэш Зелинский и оставил неудел блефующего Цуаня. Выигрыш Никиты составил почти 200 тысяч. Игра оживилась. Последовало еще несколько проходных партий с небольшими распаляющими аппетит ставками. А следом первая волна настоящей игры. Карта пошла. В банк летело все больше и больше фишек. Почти никто не пасовал до смены. Почти все продолжали борьбу после нее. 120 взял копытов. 250 копытов, 190 – Зелинский, 300 тысяч – снова копытов, свание Крылов-Зелинский – снова копытов, опять копытов, чех – и вновь копытов. Федор Федорович драл соперников по-крупному. Если изначально его везение воспринималось с легкими улыбками, Никита и Давид думали, что в любой момент сумеют поднять ставки и вывести пьяницу из игры, то к четырем часам они не были столь уверены в себе. Сначала не выдержал цвания. Во время одной из пауз Давид отвел в сторону Сватова и без обедняков заявил. «Серго, если я узнаю, что это какие-то фокусы, что этот клоун подстава, что меня обманывают, ты понимаешь, что тебя ждет? Лично тебя, да?» Обросшие черным хом сосискообразные пальцы замелькали перед лицом Сватова. И тот не стал скрывать раздражение. Среди моих знакомых бандитов нет. Ты его пригласил, Давид. Ты разбирайся. Я не знал, что он так играет. А кто знал? Сергей потер подбородок. Я его гнать не буду. Извини, Давид, мне лишние неприятности ни к чему. — Ты сам говорил, что бригада у этого клоуна крепкая и хорошо вооруженная. Хочу заметить, что у вас еще достаточно денег, чтобы вышибить его, если мы с Крыловым договоримся. — Вам деваться некуда, — хмыкнул Сватов. — Деваться действительно было некуда. К этому времени Зеленский и Чех остались не у дел. Первый бросил якорь в бара, лишь изредка возвращаясь к столу. Второй по общему решению остался на сдаче. Играли трое. Причем горка фишек перед Уйбоем стоила приблизительно 12 миллионов. И это было главной проблемой. Ни Цвани, ни Крылов не располагали таким количеством свободных средств. Им выдали фишки под залог бизнеса. Так что фактически к этому моменту Копытов являлся одним из крупнейших акционеров игорных домов. И отпустить его с выигрышем соперники не могли. Дичь какая, а! Сванья вернулся за стол и попытался организовать атаку. Крылов даже без дополнительных переговоров поддержал врага. Но Копытов проявлял чудеса осторожности. Пусавал, когда Давид и Никита были готовы поднимать до неба. Или, если был уверен в крепости, много ставил в первом же круге, Понуждая соперников проигрывать большие суммы. Еще через час возле Сватова оказался Крылов. Сергей, что за ерунда? Откуда взялся этот хмырь? Разве вы его не проверяли? Знаешь, сколько мы ему уже проиграли? 19 миллионов прикинул Сватов. Вы почти сравнялись. Ты смеешься? Сергей понял, что Крылов на взводе выдержал небольшую паузу, чтобы ответ прозвучал более серьезно. — Никита, на самом деле я просто не знаю, что делать. Такой сценарий не рассматривался. Ты и Цваня — классные игроки. У вас было дикое преимущество в средствах. И вы позволили ему вывернуть вам руки. Мы слишком долго играли друг против друга. Он воспользовался этим. «А я-то что могу сделать?» «Ты понимаешь, что он может выиграть?» «Давай, я отвернусь, вы его убьете, поделите деньги и продолжите игру вдвоем», — взорвался Сватов. «Я не знаю, что еще предложить, Никита». «Не знаю». «Но если он у вас выиграет, я обеспечу его безопасность». «Потому что вы сами его привели, сами провозгласили...» Равенство игроков и сами проиграли ему такие деньги. — А ты действительно отвернешься? — помолчав, поинтересовался Крылов. Спроси у Давида о той армии, которую представляет наш красноголовый друг, а потом решай. Махнул рукой Сергей. Никита отправился к Ахметову, а возле Сватова вырос Копытов. — Это хозяин. Я подумал, денег нормально сделал, ты свои фишки в зад бери, а мне наличные. И мешки тоже, а то в своем чемодане я столько не увезу. Контейнер, до сих пор блаженно сосавший виски, лежа в кресле, покивал за плеча начальника. — Типа хозяин, если у тебя есть броневик для денег, то мы можем его арендовать на время. Слава вздохнул. — Федор Федорович... Вы помните, что я вам рассказывал об этой игре? — Рукняк, игра, — наморщил лоб копытов, Большие ставки. — Все правильно. Вы помните, я говорил, что эти господа готовы поставить миллионы? — Я уже миллионы выиграл, — оскладился Федор Федорович. — Не хочу с них штаны снимать дальше. У щанек тоже немножко денег останется, я добрый. — Нюанс заключается в том, что с этими миллионами уйдет один человек. Глаза Сватова стали ледяными. — Будет один победитель. Так они решили перед игрой. — А остальные? — Остальные уйдут без штанов. Копытов глотнул виски. — А если я не хочу так? — Вас никто не спрашивает, — пожал плечами Сергей. — Таковы правила. «То есть мне надо выиграть у них все?» Федор Федорович прикоснулся пальцами к груди. «Да», — подтвердил Сватов, — «или все проиграть». «Ну, я предлагал им расстаться по-хорошему». Копытов вернулся за стол, а контейнер, сбегавший за очередной бутылкой, в кресло. «Что будем решать?» Приложив огромное усилие, Копытов не закончил вопрос привычным «мля». Сванья угрюмо посмотрел на врага и поймал себя на мысли, что больше всего на свете мечтает врезать по татуированной физиономии везунчика. По красной бандане хочется врезать, по дурацкому смокингу. Давид не сомневался, что Крылов испытывает к красноголовому схожие чувства и переполняет Никиту те же желания. Но ведь как всех прижал! И ведь не жульничал! — Не шулер, Федор Федорович, совсем не шулер. В этом Сванья был уверен на сто процентов, потому что Чех сдавал честно до этой партии. — Хочешь порешать все быстро? Давид перевел взгляд на Никиту. — А ты что скажешь? Клоум в смокинге в очередной раз приложился к фляге. Крылов потрогал свои карты. Пять бумажных прямоугольников, выложенных в ряд. Он менял две карты, долго изучал пришедшие, прежде чем присоединить к остальным, и с тех пор даже не смотрел в их сторону. В отличие от Сваня Никита уже прошел стадию горячей любви к Копытову, и к нему вернулась способность рассуждать хладнокровно. Тенденция Крылова не нравилась. Федор Федорович не прекращал выигрывать. Решать эту проблему следовало как можно быстрее. Твои шестьсот, — задумчиво протянул Никита, — два миллиона сверху. Давид вперился взглядом в Крылова. Услышавший цифру, Зеленский уважительно покачал головой и подошел к столу. У Чеха задрожали руки. Побледневший Ахметов встал за спиной Никиты. Сватов оказался между ними и Цваньей. Контейнер замер позади копытого. В углу мирно похрапывал Геннадий Моисеевич. «Ва -банк — Ва-банк! — припло, спросил Давид. — Может, не все захотят? — А если все? Крылов пересчитал свои фишки, прикинул ставки. 20 миллионов и пятьсот тысяч. Свания быстро собрал столько же и двинул их в центр стола. Поддерживаю. Под пристальными взглядами всех собравшихся вокруг стола Копытов дважды проверил свои сбережения. Аккуратно выкладывал фишки. Шеврил губами, припоминая сделанные ставки. 20 миллионов и четыреста тысяч. Не думаю, что такая мелочь. Никита и Давид переглянулись, и на их лицах появились улыбки. Федор Федорович. Надо поставить еще сорок тысяч. — Иначе вы проиграли. — Уберите из своих ставок лишнее, — предложил Копытов. Он еще не понял, насколько сильно его не любят. — Я не хочу убирать, — ехидно произнес Крылов. — Я тоже. — Как насчет денег? Сватов неодобрительно покачал головой. Сергей не испытывал восторга от успехов красноголового пьяницы. Но метод, каким собрались убрать везунчика, Сватову не нравился гораздо больше. Тем не менее он промолчал. Кто-нибудь займет? Тихо поинтересовался свой бой. Желающих не нашлось. Ахметов облегченно вздохнул, и тут... Контейнер подскочил к шефу сзади, обхватил его голову руками и принялся горячо шептать что-то в ухо. А речь контейнера продолжалась не меньше двух минут. Звучала довольно громко, но уж больно он торопился. Окончание глотал, неправильно расставлял ударение. В общем, не по-разумтали, шептал контейнер, а как придется. Да и дикция оставляла желать лучшего. Так что в результате, несмотря на все старания, присутствующим удалось расслышать только трендец из пятилом мля. Объективности ради добавим, что эти слова повторялись очень часто. — Никита, поскольку наш друг... «Стойте — Стойте! Федор Федорович посмотрел на контейнера, пощупал медальон на груди, после чего отчаянным жестом залез в карман и бросил на стол ключи. — Машину возьмете? — Что за машина? — деловито осведомился Сватов. — Крутая, Мазерати. Здесь стоит в гараже. «Новое? Относительно мля! Я слышал здесь все мля! Относительно! В мире, в натуре мля!» Превожные мгновения душевных мук, Копытов плюнул на приличие и выразился так, как привык, да еще и галстук расстегнул. «Мне машины не нужны!» — отрезал Цване. «Я требую принять сорок тысяч под залог мазирать. громко произнес Сватов. Крылов удивленно поднял брови. — Ты что? — Это по правилам, — насупился Сергей. Парень заслужил право открыть карты вместе с вами. Никита несколько мгновений смотрел на Сватова, после чего пожал плечами. — Я не против. — Отлично, — выдохнул Копытов. и Торопливо, пока никто не передумал, перевернул свои карты. — Видали? — Тройка, четверка, пятерка, шестерка и семерка червей. Делинский, увидев такое везение, только крякнул. А вот Чех лице не изменился, словно знал, что откроет Федор Федорович. Сильно? одобрил Крылов. А ты думал, копытов приободрился. А у вас что? Цвани и Никита открыли карты одновременно, глядя в глаза друг друга, и только по реакции окружающих поняли, кто победил. Шесть, семь, восемь, девять и десять пик у Давида. Семь, восемь, девять, десять и валет бубен у Крылова. Это, — прошептал Федор Федорович, — типа, — яхом отозвался, контейнер. Копытов поднес дрожащую руку к груди, оторвал пуговицу, вытащил какой-то медальон. — Может быть, мля, может быть. Но на них никто не смотрел. Смотрели на Цванье. Никита смотрел Ахметов, Сватов, Зелинский, все. И лишь окаменевший Чех не сводил глаз с открытых крыловым карт, точнее, с замкнувшего комбинацию бугнового Валета.